Она была первой женщиной, принятой в это отделение, где продолжал царить дух райтовского женоненавистничества. Кстати, только после смерти старика ей разрешили питаться в столовой больнице и приходить на чаепитие в библиотеку. Флеминг поручил одному молодому доктору познакомить новенькую с лабораторным оборудованием. Аппаратура в лаборатории очень хрупкая и, как известно, требует большой ловкости, Флеминг по-прежнему гордился тем, что он умеет орудовать ею искусней всех. Амалия подумала про себя, и в этом она была права, что он сохранил мальчишеские черты. Он часто приглашал ее в комнату лаборантов и учил делать микропипетки на газовой горелке. Она находила, что это очень сложно, а он смеялся, довольный ее неудачами. Вскоре Флемингу пришло в голову взяться за одну научную работу вместе с доктором Вурека и Робертом Мэй. Он наметил тему тетрования стрептомицина, составил план опытов и сам же потом написал сообщение, но настоял, как он это делал почти всегда, чтобы его имя стояло последним. «Так будет лучше для вас, а мне не нанесет никакого урона». Этот поступок его простота в обращении, его доброта, его упорное нежелание относиться к себе всерьез, необычайное достоинство его ума, его молчаливость, все это сделало из него героя в глазах греческой студентки. Как приятно иметь учителя, дверь которого всегда открыта для учеников, с которой можно повидаться в любой час без всякого труда. Он, не вставая со своего вращающегося стула, поворачивался к вам, и его лицо выражало живой интерес и радостное ожидание. Вы его спрашивали, не помешали ли ему? «Нет, нет», — говорил он, — «мне ведь нечего делать». То вы ему излагали вопрос, над которым уже несколько дней тщетно бились. Ответ следовал сразу и прояснял проблему. Он всегда умел, вспоминая доктор Огилви, «по-новому осветить вашу проблему, найти к ней подход, который вам и в голову не приходил» и надоумить сделать ряд совершенно новых опытов. Даже если тема была, казалось, очень далека от того, чем он занимался, он схватывал ее сразу. Дав совет, он поворачивался на стуле и снова принимался за работу. Он по-настоящему гордился своей способностью выполнять несколько дел сразу, и при том очень хорошо, и умением быстро найти нужное решение. Амалия Вурека... Слышал однажды, как он обсуждал с одним из коллег заслуги Коха и Пастера. Коллега отдавал предпочтение Коху. «Пастер», — говорил он, — «проводил слишком мало контрольных опытов». «Пастер был гением», — сказал в ответ Флеминг. «Он наблюдал за заявлениями и, что еще более важно, оценивал их и понимал, что они значат». Каждый опыт Пастера был окончательным и стоил ста опытов. И вот вам доказательство этого. Он мог его повторять сколько угодно раз и всегда так же успешно. Я подумала тогда, пишет Амалия, что и он, как Пастер, в высшей степени обладал даром поставить именно тот опыт, который будет иметь решающее значение, и из случайных наблюдений сделать важнейшие выводы. В тот момент по блеску его глаз я поняла, что он это великолепно знает. Но как по-разному эти ученые относились к себе, подумала я. Пастер сознавал, что он гениален и целиком отдавался своим исследованиям. Прервать их было бы преступлением. Для Флеминга же мир существовал и за пределами лабораторий. Рождение у него в саду нового цветка вызывало в нем такой же интерес, как и его научные работы. Все было важно, и все в одинаковой степени. Его глаза сохранили то же изумленное выражение, с каким он в детстве восхищался бесконечными просторами ландов, красотой холмов, долин и рек родного Локфилда. Он и теперь, как некогда, будучи школьником, чувствовал себя незначительной частицей природы. Этим и объяснялось его нежелание выдвигать себя вперед, его отвращение к громким словам, Можно даже сказать, что он был гением по неволе и даже против воли. Часто он уезжал в какое-нибудь далекое путешествие.